У Белла попалась фотография его родителей по прибытии во Францию в 1967 году на эспланаде Трокадеро. Ленволосы и хиппи в Клешах. В них ощущалось что-то деревенское, какая-то неотесанность, напоминавшая родной селезий. Франсишка была хрупкой молодой женщиной, белокурой и нежной. Она напоминала девушек, которых фотографирует дэвид Гамильтон. Анджи подходил под другой шаблон — польский дровосек. Грибы до самых плеч, распутинская борода, густые брови. Его сильное тело обтягивал вытертый бархатный пиджак. Оба беженца любовно обнимали друг друга за плечи, для начать новую жизнь на чужбине. Из других документов ему мало что удалось узнать о повседневной жизни родителей, разве что Анджей Кубеллы проявил незаурядное мастерство в получении социальных пособий. Получив во Франции статус политического беженца, он устроился на предприятии, занимавшееся общественными работами. В 1969 году, после первой производственной травмы, ему дали пенсию по инвалидности. Через несколько лет он оформил для жены пособие в связи с психическим расстройством. Кроме того, он добился различных выплат от государства –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 отзывы о его трудах, иногда с фотографий. На них Кубелла выглядел тем же успешным ученым с черной шевелюрой и обостительной улыбкой. В других конвертах были только фотографии. В 1999 году на них красовался явно подвыпавший Кубелла, уже не столь же подвыпавших друзей, празднество в честь успешного окончания интернатуры. На снимках второго года Кубелла был еще Моложе, одинокий, улыбающийся. С ранцем, под мышкой, он стоял перед медицинским факультетом Питье Саль Петриер. Майке Локост, Левисах 501, модных покосинах, плащеный, юный студент, утративший всякую связь со своими рабочими корнями. 1988 год 17 летнику Кубел в компании отца Отец выше на целую голову.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 Полная форма в 80 -х. Засунув руки в карманы, мальчик улыбался на фоне каруселей аттракционов, все той же рассеянной, немного грустной, ненавязчивой улыбкой. 1973 год. Здесь его поддерживает мать. Наверное, одна из последних фотографий, тем, к ее отправили в психушку. Лица, склонивший голову Францишки, не видно, но пристальный взор ее двухлетнего сына озряет весь снимок. В глубине его глаз уже различима та самая солнечная печаль. Кубело поднял взгляд. Дождь прекратился. Сквозь залитые водой окна виднелся раскиши пустырь. Лужицы на шинах, кроличьих норах, островых машин растекались звездами и скрились под лучами невидимого солнца. Все это должно было поднять его настроение. Но ее грусть лишь усилилась. Откуда это выражение, побитое собаки на его фотографиях? Откуда эта тревога, тень материнского безумия? Остался еще один большой конверт с больничной печатью. Возможно, он здесь найдет объяснение. Какая-нибудь детская патология, аномия. Он открыл крафтовый конверт, но не смог полностью вытащить слившийся документ, медицинские снимки. Он потянул сильнее. Фотография УЗИ. Утроба его матери в мае 71 -го года, года, дата видна в углу первая снимка. По кушерской практике тогда только начинали применять УЗИ. Наконец ему удалось извлечь снимки из конверт Он был потрясен увиден. Вокруг плодной жидкости оказалось не один, а два зародыша. Два эмбриона со стисными кулачками, лицом друг к другу, двое свернувшихся близнецов, смотревших друг на друга. Близнецы, которым предстояло родиться у Францишки, Анджи и Кубелла. Обжигающий ужас захлестнул его, как горячая вода из-под крана. Он схватил остальные снимки. Три месяца, четыре, потом пять Чем дальше, тем больше заметно одна аномалия. Зародыши развивались не одинаково. Один был крупнее другого. Тут же Кубел увидел в маленьком зародыше себя самого. Казалось, он боязливо отступал перед своим более сильным близнецом. Вспыхнувший в мозгу мысль ослепил его. Доминирующий близнец был его неизвестным братом. Ребенком, отвергнутым семьей Кубеллы, по причине, которую он пока не мог себе представить.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 Музей современной фотографии в марн ла Валли занимал солидное кирпичное здание XIX века. Очевидно, в прошлом здесь размещалась мануфактура. Одно из тех мест, где некоторые рабочие трудились до кровавого пота, ныне переделанных под мастерские модных художников музея современного искусства залы телесного самовыражения. Она и презирала подобные заведения. Но у этого здания был характер. На темном фасаде выделялись светлые фронтоны, украшения, рамы, придававшие ансамблю ремесленное благородство. Фаянсовые выставки вызывали в памяти приморский курорт где-нибудь на Босфоре. Она без труда улизнула от подручных Солина. В три часа, дав им указание относительно расследования дела Медина Малауи, она сделала вид, что идет за кофе, а сама села в лифт. Проще простого, у нее был беджик и от машины. Чтобы найти машину ей, достаточно было нажать на пульт. Прилив адреналина помог пересилить усталость. Она не строила иллюзий по поводу работы, которую выполняли ее церкви. Не беда. Со свойственным ей упрямством она из все поставила наслед, связанный с дагеотипами. Все здание занимал один огромный зал площадью больше трехсот квадратных метров с деревянным полом и лакированными колоннами, вкусно пахнувшими опилками, клеем и свежей краской. Здесь разворачивали выставку, именно ту, которая ее интересовала. Выставку художника-фотографа Марка Симониса, председателя фонда Дагриотипи. Выставка открывалась на следующий день. Она и срассчитывала застать художника за развеску его произведений. Заметив оравшего на безучастных рабочих толстяка, который то опускался на колени прямо в опилке, то взбирался на приставную лесенку, она поняла, что нашла того, кого искала, и медленно направилась к нему, давая ему время выговориться. Краешком глаза она взглянула на уже развешенные фотографии и остановилась, чтобы разглядеть их получше. «Да геротипы!» отличались одной особенностью, которую она не вполне уловила, разглядывая книжные репродукции. Это были зеркала, отполированные, посеребрённые или позолоченные, отражающие поверхности. Наверняка это нравилось убийце. Любую своим творением, убийством, он созерцал самого себя. Она находила в дариотипах все особенности, которые были присущи и репродукциям, но усиленные естественным освещением. Сумрак... И свет здесь смешивались в приглушенную светотень. Фотографии были прямоугольными, однако освещенная часть выглядела овальной, словно углы затянула сероватой дымкой. В них ощущалось обаяние кадров из немых фильмов, дергающихся, зыбких. Сверкающий центр своей пронзительной четкостью почти ранил глаза, своей резкостью он причинял боль. Симонис сделал портреты современников, музыкантов акробатов, но также биржевых маклеров, секретарей, агентов по недвижимости, затянутых в современные костюмы и выхваченных светом, словно лившимся из XIX века. Это создавало противоречивый эффект. Вас словно отбрасывали в неопределённое будущее, откуда настоящий будет казаться давно минувшей эпохой, устаревшей больше, чем на столетие. А вам здесь что нужно? Перед ней стоял разъярённый грузный фотограф. Она сообразила, что у нее нет при себе полицейского удостоверения. Слегка растерявшись, она уставилась на толстяка. Под 2 метра ростом он определенно весил больше ста десяти килограммов. Здоровяк, который не отказывал себе в радости их жизни, в пятидесяти годам напоминал скорее гору жира, чем мраморную стелу. На нем была черная водолазка и необъятные джинсы, похожие на мешок из картошки. Она сообразила, зачем понадобился высокий воротник, чтобы прикрыть жировые складки под подбородком. Всему Сюмонис уперся кулаками в бока. «Так и будем молчать!» Прибитая к стене, она выдавила улыбку. «Извините, я она из шатле, капитан полиции!» Такое заявление действует безотказно. Мужчина напрягся и судженно сглотнул. вот двойной подбородок надулся, потом опал, словно чудовищный удав, проглотивший газель. «Не беспокойтесь!» — добавила она. «Мне всего лишь надо кое-что узнать о технике до геотипа!» Сюмонис расслабился. Плечи его опустились, зоб сдулся. Стараясь перекричать шум дрели и молотков, он пустился в технические разъяснения, которых она не слушала. Мысленно она отпустила его минут пять на разглагольствование, прежде чем перейти к сути дела. Пока он говорил, она взвешивала все за и против, мог ли он быть убийцей. Сил бы ему хватило, но точно не быстроты. Ей нетрудно было представить, как он отпиливает голову быку или оскопляет бродягу, но... Пять минут истекли. И «Извините», — оборвала она его, — «по-вашему, сколько во Франции до гератипистов?» «Нас всего несколько десятков, а точнее около сорока, а в эль де думаю, десятка два». «Не могли бы вы дать мне их список?» Толстяк склонился к ней. Он был выше на добрых двадцать сантиметров. «Зачем?» — Вы наверняка видели, как в кино полицейские задают вопросы, но сами они на них никогда не отвечают. Он помахал пухлой рукой. — Извините, но у вас есть или что-нибудь в этом роде? — Ордер бывает в бухгалтерии. — Если вы имеете в виду постановление, подписанное следственным судьей, то с собой у меня его нет. Я могу прийти с ним еще раз, но время дорого. и обещаю мне заплатить за каждую потерянную минуту. Он снова взглотнул. Пищеварительный процесс удаво возобновился. Он неопределенно указал куда-то вглубь зала. Тогда мне надо распечатать список у себя в кабинете. Идемте. Симонис огляделся вокруг. Рабочие трудились, не обращая на него никакого внимания. Дрели, сверлили, шлифовальные машины шлифовали. В воздухе стоял запах раскаленного добила металла. Фотографу явно не хотелось покидать свою стройку, но все же он двинулся к застеленной кабинке в конце зала, и она из пошла следом. «Имейте в виду, не все догеротиписты стоят в моем фонде. Я так и думала, но мы что-нибудь придумаем, чтобы их выследить. Свяжемся с поставщиками материалов, которые они используют. Мы?» Она подмигнула. «А вам разве не хочется поиграть в сыщика?» Удав снова зашевелился, Анаис приняла это за знак согласия. Спустя час у них уже был готов исчерпывающий список до гертипистов Парижа, Парижского региона и всей Франции. Сопоставив ответы поставщиков с членами фонда, они насчитали 18 художников в ильде франции более двух десятков в оставшейся части страны. Она исприкинула, что до завтрашнего вечера она успеет нанести визит всем жителям ильде франс Ну, а там будет видно. — Вы знакомы со всеми? — Практически процедил он. Вы бы заподозрили кого-нибудь в этом списке? Заподозрил в чем? В убийстве. Он поднял брови, брыль его затряслись. Нет, никогда в жизни. А кто-нибудь из них снимается на насилие? Нет. Может быть, что-то связанное с извращениями или мифологией? Нет, вы задаете нелепые вопросы. Речь ведь о дагеротипах. Именно. Эта техника требует, чтобы объект подолгу сохранял полную неподвижность. Движение таким способом не снимешь... Я имел в виду неподвижный объект. трупы. Симонис нахмурился. Она и шагнула вперед, вынудив его прижаться к стеклянной перегородке. У кого-то из членов фонда были проблемы с правосудием. Да нет же, хотя откуда мне знать? Никто не высказывал странных идей. Нет, не страдает психическим расстройством. Великан уставился на Анаис с тяжелым взглядом и промолчал. В своем стеклянном кабинете он казался пленником, словно кит в аквариуме. Она перешла к главному пункту. Насколько я поняла, в технике на важную роль играет химия, разумеется. Геротип обрабатывают сначала йодистыми парами, потом парами ртуть, потом между этими этапами можно использовать кровь. Человеческую кровь. Не понял вопроса. Кровь, в частности, содержит токи железа. Можно такой компонент участвовать в химических преобразованиях? например, на последнем этапе, когда изображение покрывают хлоридом золотом. Марк Симонис выглядел испуганным. Он догадывался, что Анаис известна больше, чем она пожелала ему сказать. — Возможно, не знаю, кто-нибудь из этих людей, — продолжила Анаис, помахивая списком, — упоминала о подобных исследованиях. — Нет, конечно. — А нет ли среди них химиков, которые разбираются в этом лучше остальных? — на геротипистов, способных увлечься органической химией. Никогда ни о чем подобном не слышал. Спасибо, месье Симонис. Она повернулась к нему спиной. Он улежал ее за руку. Вы подозреваете одного из нас в убийстве? Поколебавшись, она заговорила уж не таким командным тоном. Честно говоря, я и сама не знаю. Это направление в расследовании основывается на одних предположениях, она гляделась. На полках стояли банки с ртутью, упаковки йода и брома, более легковесных, чем любой из ваших паров. Через пять минут она была на музейной парковке и разглядывала план парижского предместья. Она испыталась прикинуть маршрут, исходя из списка имен и адресов. Звонил мобильный Солина. Она подбросила мобильный на ладони и прикинула, могла ли его засечь. Ей бы следовало выбросить его, только она вышла из тюрьмы. После пятого звонка она ответила, зажмурившись, словно в ожидании взрыва. — Ты самая мерзкая стерва из всех, кого я видел. — Мне пришлось, нужно разрабатывать другой след. — Какой же? — Не могу сказать. Тем хуже для тебя. Угрозу меня не проймешь. А два свеженьких тропа. Чьих? — Пока не установлено. — Два парня в фирменных черных костюмах. Одного уложили двумя пулями 45-го калибра, второму всадили в рожу сколок стекла. Дом арендует некий Арно Шаплян. Тебе это о чем-нибудь говорит? Нет, солгала она. Кровь отхлынула у нее от головы. В двух кварталах оттуда на улице Бреге нашли их тачку. Черное Ауди Ку7. Номерной знак 360 643ар 33 Это тебе тоже ни о чем не говорит. Она и смолчала, судорожно пытаясь собраться с мыслями. Значит, Януш уцелел на этот раз. Ты единственной доброй вестью от него, на которую она могла рассчитывать, были трупы. И, похоже, съемщик лофта по описанию соответствует Янушу. Откуда ты узнал? спросила она, поворачивая ключ зажигания. Кто-то проболтался. У нас в полиции очень тонкие стены. Кто ведет дело? Уголовка, но я позвоню прокурору. Эта история связана с перестрелкой на монта ламбер Значит, и я ее буду расследовать. Ты это можешь доказать? Докажу, если мне передадут дело. А где трупы? А сама, как думаешь? В институте судебной медицины. Она и знала где-то, но она найдет. Встречаемся там. Даже не знаю, как тебе это удастся, усмехнулся Ты меня имеешь как хочешь, а я прошу добавки. Может, займемся садом азахизмом? Через полчаса? Я уже в пути. Жду тебя на месте». Оба зародыша витают в околоплодной жидкости, подобно двум крошечным космонавтам. Между кровью и водой, воздухом и духом, легкие, сплетенные воедино. Первый намного больше, тем не менее он именно находится сверху. А второй вжат в нижнюю стенку матки, побежденный. Над ними вьется и изгибается сеть сосудов, похожих на летучие корни, как у тех растений, которые выращивают в невесомости на космических станциях. «У нас проблема. Кабинет врача. Он не сводит глаз с мужчиной и беременной женщиной, сидящих напротив него. Она молодая блондинка, с почти белыми волосами, он крупный бородач. В комнате преобладают осенние тона. Красный, охряный, золотисто-коричневый, только лакированное дерево и попурные ткани. Что за проблема?» Женщина. Обхватив руками округлившийся живот, задает этот вопрос с агрессивностью, выдающий страх. У нее лицо славянского типа. Высокие скулы, кошачьи глаза, волосы такие тонкие, что искрятся на солнце. Между налитыми грудями беременная женщина сверкает крест. Мужчина представляет собой мужское воплощение, все того же славянского типа. Рубаха-дровосека, широкие плечи, густая борода, уставающая челюсть. «Врачу явно не по себе». Его лицо не предвещает ничего доброго. Молодой, но уже облысевший. Блестящий лоб венчает костистое лицо, словно завершение навязчивой и неотступной мысли. Тонкие губы выговаривают сухие слова без плоти и украшательств. «Если это вас способно успокоить», — улыбается он, — «такое бывает довольно часто». «Что за проблема?» «Ну, как вы знаете, у вас монохориальная беременность». мужчины и женщина переглядываются. «Мы не очень хорошо говорим по-французски», — шепчет женщина с сильным акцентом, в котором слышится какая-то холодная ярость. «Извините, на этом французском не говорит никто. Я хочу сказать, что у вас монозиготные близнецы, а они вышли из одной оплодотворённой яйцеклетки. Вам уж, наверное, это объясняли. Они помещаются в одном пузыре, у них одна плацента, другими словами, питаются из одного источника. И что с того?» Видите ли, обычно каждый эмбрион связан с плацентой собственной сетью кровеносных сосудов. Иногда эти кровеносные сосуды перепутываются и зародыши разделяют одну сеть. Это называется анастомозом. Тогда есть риск нарушения равновесия. Один плод может получить больше другого. «Это и происходит у меня в животе», – врач кивает. «Такая проблема возникает в 5-15% всех случаев. Сейчас я покажу». Он поднимается, берет со стойки у себя с спиной несколько снимков хузи. раскладывает их у себя на столе так, чтобы пара могла их видеть. Вот, видите, этот эмбрион развит больше, чем второй. Он питает за счет своего брата, но ситуация может измениться. Мать не отрывает глаз от снимков. Он это нарочно... Она почти шипит. Хочет убить брата. Врач машет перед собой руками и снова улыбается. «Нет, нет, успокойтесь. Ребенок тут ни при чем. Просто сосуды переплелись так, что он остался в выигрыше. Вот здесь видно, что разделение сосудов...» Отец прибивает его. «Это лечится?» «К сожалению, нет. Остается только ждать. Распределение сосудов может измениться естественным образом, и...» «Он это нарочно...» Тихо повторяет мать, теряя свое распятие. «Он хочет убить брата. Наводит на него порчу». Теперь родители в машине. Отец стиснул руль так, словно хочет вырвать его с корнем. Женщина с расширенными, как у кошки, в темноте зрачками уставилась на дорогу. И вот они снова в кабинете врача. Я сожалею, ситуация близка к критической. Улыбаться он же не в силах. Осунувшаяся женщина снова обхватила живот руками. Кожа у нее на лице тонкой, как пергамент. На висках проступили голубые жилки. На письменном... В столе лежат новые снимки УЗИ. Оба зародыша свернулись с калачиком. Один занимает две трети матки. Он словно дразнит своего брата, того, которого подавляет. Он по-прежнему гораздо лучше питается. Если точнее, он получает практически всю плацетарную кровь. При таком раскладе второй проживет не более двух-трех недель, и что можно сделать? Врач поднимается за стола. Некоторое время он смотрит в окно. Красные, золотистые цвета в комнате словно сгустились. У вас есть выбор. Либо предоставить природе делать свое дело, либо... Он колеблется, потом оборачивается к супругам, но обращается он только к женщине. Дать преимущество тому другому ребенку, который не может питаться сам. Чтобы спасти его, есть только один выход, я хочу сказать. Ладно, я поняла. Позже ночью мать просыпается от боли. С трудом она отбредает до ванны. Со стоном опускается на пол. Отец тоже встает. Бросается к ней. Включает свет. Видит жену на полу. На череньках. ее выступающий живот прорвал ночную рубашку. Кожа на животе временами натягивается. По ней колоет один из зародышей. Он в гневе. Он хочет выйти, хочет быть один. Надо его убить, — вопьет мать, заливаясь слезами. Это... Это злой дух на краю смерти. Кубелый внезапно просыпается. Он лежит, скорчившись на гнилом паркете. Первое ощущение — соленый привкус слез, второе — сырость паркета, и находится темнота. Какой же сейчас час? Не больше четырех. Уже стемнело, дождь стучит по окнам, по паркету снуют тараканы. Как-то он здесь заснул. Возможно, все дело в нежелании принять правду. Ту, которую он угадал, читая врачебные заключения и результаты анализов. Он тащился до окна. За стеклом ничего не видно, кроме смутной переной ливни, ни уличного фонаря, ни света лампы. В голове у него все перемешалось. Он не в силах уловить какую-то мысль и сосредоточиться на ней. И в то же время ему кажется, что он мыслит здраво, трезво, как никогда прежде. В своем кошмаре он воссоздал историю близнецов кубела. Это было во сне, но он знал, что так все произошло. У него под ногами валялись медицинские отчеты, заключения, цифры, найденные им вместе со снимками. Он нутром чуял, какое решение приняла его мать. Он знал, что рожден от убийства. Он подавленный зародыш, спасенный на краю смерти по воле родителей. Что ему делать теперь? Он и сам не знал. Заложник своего происхождения, пленник тьмы. Он взглянул на потолок. Там висела голая лампочка. Повернул выключатель, но безрезультатно. Не падая духом, спустился вниз и поискал трансформатор. Нажал на красную кнопку и услышал сухой щелчок, который принял за добрый знак. Когда он вернулся в комнату, там горела лампочка. Он опустился на колени и подобрал все листки. Минуту спустя он же вновь погрузился в изучение своих истоков.